Глава 5. Пространство комнаты пронизывал солнечный свет. Шторы на высоких арочных окнах были раздвинуты до конца. Кит проснулся рано и больше не смог заснуть. Его охватило странное волнение. Несколько мгновений он даже не мог понять, где находится. Кит приподнялся на локтях, щуря глаза. Он наконец-то выспался и чувствовал прилив сил, будто этих тяжелых дней не было вовсе. Было ли дело в роскошной мягкой постели или в умиротворении, которое наполняло это место, он не знал. Кит выбрался из кровати и натянул мальнизкий костюм. Старые вещи после вчерашних похождений, превратившиеся в лохмотья, исчезли, но меч лежал на столе возле окна. С минуту Кит медлил, собираясь с духом, а затем сглотнул ком в горле и прошлепал за дверь. Прошел туда-сюда по коридору, останавливаясь около покоя в друзей, прислушиваясь, не проснулись ли они. Но за дверями было тихо. Наверное, еще спят. Некоторое время Кит бродил по коридорам, пытаясь повторить вчерашний маршрут, и вскоре они привели его в залу, где Мальны вчера принимали гостей. Там оказалось совершенно пусто. Кит с облегчением вздохнул и направился к выходу из дворца. Легкий толчок распахнул массивные створки дверей. На улице также никого не было. Тишину нарушали лишь монотонный шум реки да задорное пение птиц. Спустившись по хрустальной лестнице, на которой в утреннем свете играли розовые, пурпурные и синие краски, Кит осмотрелся. Его интересовало все здесь — Сперва он решил прогуляться по городу. Кейт устремился дальше, к реке. Дойдя до широкого мраморного моста, переброшенного точно радуга через водную гладь, он остановился. Кит наблюдал, как вьется под мостом река, убегая вдаль к холмам и образуя каскадные водопады. Вода стекала многослойными потоками, рассыпая в стороны брызги, что искрились многоцветными бликами. Кит перешел на другой берег и зашагал вниз по мощенной белым камнем дорожке, что проходило через весь город. Ухоженные извилистые улочки сияли чистотой. Справа и слева возвышалась цепочка аккуратных белокаменных домов высотой в один или несколько этажей. Самые большие из них были отделаны мрамором, каждый со своим забором и садом. Листья цветов и деревьев с внешней стороны были серебристыми, а с внутренней — зелеными. Казалось, что все вокруг отливало серебром в лучах солнечного света. Мальнборн еще спал. На улицах не было ни души, город будто опустел. Видимо, Мальны не привыкли рано просыпаться. Кит вышел, как ему показалось, на главную улицу, рассматривая бесчисленные, невероятно милые таверны. Ранним утром они были закрыты, но на улице под навесами стояли аккуратные столики. Впереди тянулась рыночная площадь, не имеющая ничего схожего с людскими городами, наполненными нескончаемым шумом и грязью. Изящные колонны подпирали навесы для открытых прилавков, которые сейчас пустовали, и никто не раскладывал свой товар. Кит проходил мимо зданий, которые, судя по названиям на вывесках, были ювелирными лавками и мастерскими, где шили одежду и обувь. Он осмотрел только центр города, когда решил, что пора заканчивать на сегодня прогулку. Кит повернул обратно во дворец и прибавил шагу. Вновь прошелся вверх по улице, затем преодолел мост. Двигаясь по внутреннему двору, Кит залюбовался прекрасными дворцовыми садами, окутанными утренним туманом. Переводил взгляд серебряных фонтанов на мраморные скульптуры и диковинные деревья с цветами, каких раньше никогда не встречал. Воздух благоухал сладким медовым ароматом. Внимание Кита привлек большой и красивый фонтан, в центре которого возвышалась скульптура Мальна, величественная и прекрасная. «Это король Эльтер!» — раздался голос позади. К нему приближался принц Фин. Видимо, в глазах Кита читался вопрос, поэтому принц поспешил пояснить. «Один из сильнейших и мудрейших королей за всю историю Мальнов». «Он был лекальным», — Кит приподнял бровь. Мальнь способны обращаться в зверя», — добавил Фин. «Ты ведь слышал легенду о том, что самые могущественные мальны обладали подобными способностями?» «В древних письменах я вычитал, что король Эльтер мог становиться зверем, походившим на чудовищных размеров волка. Один из старейшин рассказал мне, что после того, как мальны разделились, ни один из них больше не обращался». «Почему здесь так пусто?» — только и смог выдавить кит. Принц оторвал взгляд от скульптуры и посмотрел на кита, слегка наклонив голову. «Мальны не просыпаются с первыми лучами солнца. Они любят ночную жизнь, поэтому утро у них начинается позднее». Несколько секунд кит стоял, уставившись на свои серебристые сапоги, а затем решился задать вопрос, который мучил его со вчерашнего вечера. Что за способности проявляются у мальнов по достижении совершеннолетия? О чем говорил наместник? На губах Финна появилась слабая улыбка. Для начала ты должен понять, что и до совершеннолетия мальны невероятно сильны физически и обладают этой силой с рождения. Мощь мальна в десятки раз превосходит силу человека. Они очень ловкие и зоркие. Мальн с дальнего расстояния легко пробьет тебе голову копьем. К тому же ты не сможешь ранить мально обычным мечом, только их оружием или тем, что было создано с помощью темной магии. И не каждый после совершеннолетия становится сильнее и обретает новые способности, нет. Насколько я знаю, такие мальны считаются верхушкой среди своего народа, входят в орден старейшин и ряды элитных войск. Кит внезапно осознал, что был бы не против иметь подобные силы, Он ждал продолжения рассказа, стараясь уверенно держаться перед принцем. «Тебе не мешало бы позавтракать!» Финн взглянул на замершего кита и улыбнулся шире. Они направились во дворец, и по пути принц поведал немало интересного. Кит узнал кое-что о старейшинах Мальнов и их магии, совершенно иной, нежели ее описывали в сказках. Финн рассказал и про армию Мальнов и способности элитных воинов, Так, к примеру, Элия смог на время ослепить целый отряд противника. «Не зря он был главнокомандующим армией», — подумал Кит. Как выяснилось, дети наместника тоже являлись элитными войнами. А Рея была способна создать вокруг себя силовое поле, которое пусть и ненадолго, но защищало от магического воздействия. А Алвес же двигался быстрее ветра. Кит вошел в обеденную залу и удивился, увидев там друзей. Они уже завтракали. «Доброе утро!» Заметив друга в компании принца, Эрик смутился. Он, казалось, не знал, как поступить, и потому вскочил с места. Кая вслед за ним резко отодвинула стул, отчего ножки громко царапнули по полу и попыталась присесть в реверансе. Сегодня на ней было простое, но достаточно изящное платье светло-серебристого цвета, расшитое кружевом. «Не стоит», — прервал их старания Фин. «Прошу вас, представьте, что меня здесь нет». Эрик переминался с ноги на ногу, будто раздумывал, пошутил ли принц или нет. Друзья Кита переглянулись и настороженно опустились на места. «Мы думали, ты все спишь. Стучали, но ты не открывал. Уже собирались идти будить тебя, если не явишься до конца завтрака», сказал Эрик, возвращаясь к еде. Кит вместе с принцем расположились напротив Эрика и Каи, и слуги, которых он не заметил, когда входил в залу, кинулись сервировать стол. Эрик выглядел чересчур довольным, в то время как Кит чувствовал себя некомфортно от такого внимания. Друзья рассказали, что в обеденную залу их проводила Аста, жена наместника, хотя их дети Алвис и Арея, увидев новых гостей, тут же поспешили уйти. Принц Фин, ваше высочество, замялся Эрик, соображая, как правильно обращаться. Наместник и его жена ведут себя учтиво по отношению к нам. Почему их дети смотрят на нас так, будто... Эрик не договорил, но его вопрос был понятен без слов. Пожалуйста, зовите меня Фин. Губы принца изогнулись в полулыпке. Ответ довольно прост. «Хотя все смутьяны последовали за Кьеллом, многие мальны, живущие здесь, разделяют его взгляды и считают людей ничтожной расой», — разъяснил Фин. «Но, думаю, вас они не взлюбили по другой причине». «И чем же мы успели их прогневить?» — усмехнулся Кит. Принц откинулся на спинку кресла. «Посудите сами. Король погиб, его наследник пропал, старейшины и совет мальнов избрали наместником Арвида, и он мудро правит вот уже двадцать с лишним лет. Он мог создать новую династию, которую продолжил бы его сын. Неудивительно, что брат с сестрой вас недолюбливают, ведь один из вас может помешать алвису занять место короля. Наместник обязан вернуть трон законному наследнику. Арвид — мудрый и добрый Майн. Но единственное, что мешает его детям избавиться от вас, без законного короля границы останутся беззащитны от темных». Заклинание сотворено очень давно. Не осталось ни единой записи, никаких сведений о том, как передать его на новую династию. Могут погибнуть тысячи невинных жителей Малберна. Алвис и Арея, конечно, не святые, но народ свой любят. Годами старейшины пытаются воссоздать заклинание, но все их усилия оказывались тщетны, как и попытки Кьела его разрушить. Принц Финн рассказал, что Алвис и Арея близнецы. Они были не только лучшими учениками Элиаса, но и его военачальниками. Командовали несколькими отрядами, включая элитный. Алвис, помимо всего прочего, был еще и правой рукой Элиаса. Несмотря на столь юный для Мальнов возраст, брат с сестрой уже входили в совет. «Характеры у Алвиса и Арреи... сложные», продолжал принц, сделав глоток чая. «Но я слышал, что воины любят их и уважают». «Я редко вижу близнецов, особенно Алвиса. Чаще всего он пропадает на границе или уезжает с разведчиками. А если он в городе, то тренирует новичков». Во время завтрака в трапезную наведалась стража-наместника и сообщила, что Арвид собрал совет, где всех четверых ожидали незамедлительно. Приблизившись к залу совета, Кит услышал громкие голоса, которые просачивались сквозь двери. Звуки тут же стихли, когда Кит, Эрик и Кая вместе с принцем Финном вошли внутрь. Стало ясно, что заседание идет уже давно. Убранством зал совета напоминал приемную залу. Так Кит мысленно называл место, где они впервые предстали перед наместником. Только размерами поменьше. С такими же белыми посеребренными стенами, такими же колоннами и высокими потолками. Кит посмотрел на Арвида и его семью, сидящих во главе громадного стеклянного стола. Почти все кресла были заняты, но из присутствующих здесь мальнов Кит знал только Элиаса, который сидел по правую руку от наместника. «Доброго вам утра!» — поприветствовал их Арвид. «Прошу вас, присаживайтесь». Он указал на свободные места через три кресла от Элиаса. Как и вчера, некоторые советники не отрывали от Кита и Эрика напряженных взглядов. У кого-то в глазах читалось недоверие, а кто-то вообще сидел со скучающим выражением лица. Обычное высокомерие мальнов по отношению к людям, если верить словам Финна. «Совет Майнборна разошелся во мнении, как правильнее поступить», заговорил Арвид, когда все расселись по местам. «Но большинство, включая меня», все-таки считает, что мы не можем ждать столько времени до совершеннолетия наследника. Если наши догадки верны, то уже сейчас нам необходимо приступить к подготовке. Не сомневаюсь, Кьелл обо всем знает и попытается выманить наследника прежде, чем тот обретет силы. Поэтому вас начнут обучать этикету, обычаям и основам боевых искусств мальнов. После заседания Совета Элиас посвятит вас в детали. И еще есть один важный момент. Арвид замолчал и обвел присутствующих взглядом. Я обязан вас предупредить. Тот, кто окажется человеком, покинет нас, забыв месяц проведенный среди мальнов. Тоже касается и девушки, сказал Арвид, посмотрев на Каю. Мы не можем допустить, чтобы человек столько знал о нас. Кит заметил, как нервно заерзал в кресле Фин. Заседание совета закончилось, и почти все участвующие удалились, кроме Элиаса и членов семьи наместника. По всей видимости, Арвид хотел сказать что-то еще, но не успел. Его перебил Алвис, резко встав из-за стола. «Отец, это глупо!» «Один из этих? Наш принц?» Он бросил на Кита и Эрика полный презрения взгляд. «Да ты посмотри на них!» «Замолчи, сын! Ты не понимаешь, о чем говоришь!» Грозно ответил Арвид. «Я не стану тратить на них своё время!» С этими словами Алвис покинул зал. Наместник в гневе бросился вслед за сыном. «Прошу прощения», — расстроена сказала жена Арвида, и они с дочерью проследовали к выходу. Арея прошла мимо Кита, на секунду задержав на нём ледяной взгляд больших небесно-голубых глаз. Кит недоумевал. Эрик и Кая сидели с оцепеневшим видом, но Элиас привлек к себе внимание, заговорив так, будто ничего не произошло. Он рассказал, что днем у них будут проходить тренировки по боевому искусству мальнов, а по вечерам — занятия со старейшинами в западной башне дворца. После обеда Кита и Эрика ждала их первая тренировка. Как оказалось, обучать их поручили не Элиасу. «Для меня было бы честью тренировать будущего короля» сказал он, переводя взгляд с Эрика на Кита. Но я должен отправиться на разведку, чтобы попытаться выведать планы врага. Заниматься вам предстоит на специальных площадках для начинающих воинов. Тренироваться будете отдельно, на восточной и западной сторонах. Впрочем, наставники вам все объяснят. Полагаю, принц Финс с удовольствием покажет дорогу. Удачи вам! Попрощался Элиас и покинул залу, по пути перекинувшись парой фраз с Финном, который тут же поспешил следом. Кит, Эрик и Кая остались одни. Несколько минут они молча смотрели друг на друга. «И как это понимать?» — нарушил тишину Эрик. «Мало того, что Мальны считают, что один из нас может оказаться наследным принцем, так они еще и мозги нам почистят, если это не так!» «Простите, конечно, но я не согласен». Кит кашлянул, не зная, что сказать. Кая, видимо, тоже не находила слов. Эрик остался без поддержки. «Только мне все это кажется странным». «Тебе всегда все кажется странным», — съязвила Кая. «Тебе ли жаловаться? Я-то первая на очереди». Эрик фыркнул и осуждающе приподнял бровь. «Знаешь что, Кая?» Во-первых, убавь свой тон, а во-вторых, успокойтесь, — вмешался Кит. Он всеми силами старался не поддаваться раздражению. Эти двое вечно припираются. И вот как Эрик надеется завоевать расположение Кай? По словам наместника, у нас есть чуть больше месяца. Нам отлично известно, что Мальны ошибаются, принимая либо меня, либо тебя, Эрик, за принца. Как минимум, я уверен, что никого из нас не усыновляли. Но давайте не будем забывать, зачем мы проделали весь этот путь. Принц Фин здесь, и Мальны собираются ему помочь. Мы должны уговорить принца принять и нашу помощь, а для этого нужно завоевать его доверие. Ненадолго останемся здесь. Придется походить на тренировки. Но когда это мы были против?» Эрик и Кая посмотрели друг на друга. Глубоко вздохнув, они угрюмо кивнули. Ближе к обеду Кит, Эрик и принц Финн неторопливым шагом отправились в сад. Погода для тренировки стояла весьма подходящая. Густые облака закрывали солнце, дул легкий ветерок. Некоторое время они шли молча. Даже в воздухе между ними висела тишина, и лишь листья шелестели на кронах окрестных деревьев. Покой и умиротворение ощущались во всем. До начала тренировки оставалось еще несколько минут, и Кит с Эриком присели на бортик фонтана в саду, слушая советы Финна. На них то и дело бросали хмурые взгляды высокородные мальны, которые прогуливались мимо и обсуждали дела. «Только королевские советники носят белые мантии», уже привычно поведал Финн, кивнув в сторону мальнов в белых одеяниях. Кит окинул советников изучающим взглядом. Мальн в боевом костюме – это, разумеется, воин, продолжил Фин. Если он в боевом костюме и белой мантии, значит, является военачальником, членом совета. Старейшины ходят в рясах. Если поверх надета белая мантия, то старейшина входит в королевский совет. Такие носят только верховный старейшина и его самые талантливые ученики. Остальные ходят в темно-синих мантиях. Вроде все просто, закончив, пожал плечами Фин. Кит задумался, припоминая кое-какую деталь. У Арведа и Алвиса мантии с пряжками на плечах. Тот же символ изображен на мальнийских копьях и над троном. У советников таких нет. Верно. Пряжки на мантиях носят только члены правящей семьи. Многие считают, что семья Арведа не имеет права их надевать, ведь они не принадлежат к династии мальнцинов. Спохватившись, что потерял счет времени, Фин поспешил показать, где располагаются тренировочные площадки. Пожелав друг другу удачи, Кит и Эрик разошлись в разные стороны. Кит повернул на запад. Он прошел через сад и остановился перед узкой каменной лестницей, спускавшейся с холма вниз. Перед Китом раскинулось тренировочное поле. Оно представляло собой большой участок, окруженный стеной, вдоль которой стояли высокие шпили с мишенями. Также к стене примыкали стойки с оружием. Там были и обычные на вид копья, и те, что Кит видел у мальнийских воинов. Очень красивые, с белой короткой рукоятью и длинным, точно выполненным из стекла наконечником. Мальны в самом деле называли свое оружие копьем, хотя оно не походило ни на человеческое копье, ни на меч. Кита уже ждали. Он одновременно испытал странное чувство гнева и волнения, когда увидел на тренировочной площадке Арею. Ее гибкое тело обтягивал серебристый боевой костюм, в руках она держала копье. Длинные светлые волосы были собраны в высокий хвост. На красивом личике все та же маска холодного безразличия, как и при их первой встрече. «Ты опоздал». «Духи». «Ну что за голос? Бархатистый и ледяной одновременно!» Арея снова посмотрела на него так, как будто оценивала. Затем взглядом скользнула к его карманам, куда Кит по привычке спрятал руки. Он выдержал ее взор и невесело усмехнулся. «Только не говори, что будешь учить меня, принцесса. Я не стану драться с девушкой». Кит, выросший в королевстве, где женщинам не полагалось держать в руках оружие, Был поражен. Он вообще никогда не видел, чтобы представительницы прекрасного пола использовали меч или копье. Арея нахмурилась. «Во-первых, я не принцесса, а дочь наместника. Во-вторых, многие девушки в Мальнборне — воины. Я Мальн, силой превосхожу тебя в десятки раз. Меня с детства обучал Элиас, а в бою ему нет равных. Мы с Алвесом его лучшие ученики». Арея гордо вздернула подбородок. Не сдержавшись, кит хмыкнул. Ободки в небесно-голубых глазах Ареи вспыхнули, словно две звезды. «Не думай, что мне доставляет удовольствие тратить на тебя своё время. Так велел наместник». Теперь понятно, о чём хотел поговорить Арвид в зале совета и почему так разозлился Алвис. Арея подошла к стене, сняла копье, самое обычное на вид, и бросила киту. Он внимательно посмотрел на оружие. Почему мне нельзя использовать такое же, как у тебя? – спросил Кит, показывая на копье в ее руках. Не то копье, не то меч. Человек не может поднять мальнийское копье. Слова Ареи были холодны, как глыбы льда. Итак, посмотрим, из чего ты сделан. Без особых усилий Арея метнула копье в самую дальнюю мишень, попав, разумеется, в центр. Затем подошла к стене. Взяла еще два копья и проделала с ними то же самое. Повернув голову, она кивнула в сторону ближайшей мишени. «Хочу взглянуть, насколько ты меткий. Сможешь хотя бы до нее добросить?» Этот ее тон. Кит давил в себе поднимающееся раздражение. В Ланвеле ему не было равных в меткости. «Ни лука, ни стрелы, конечно». Замахнувшись, он бросил копье в одну из дальних мишеней и угодил точно в середину. На лице Арреи появилось легкое удивление. «Хм, ты не так безнадежен, как я думала». «Предпочитаю лук и стрелы», — сухо ответил Кит. «В Хадингарде я часто тренировался». Он запнулся. Воспоминания о доме и родителях причиняли невыносимую боль. Кит поджал губы и стиснул кулаки. На миг на безразличном лице Арреи промелькнули нотки сомнения или даже сочувствия. Но она тут же дала понять, что надо продолжать занятия. Арея начала нападать на него с копьем, и Кит должен был отражать удары. Затем наоборот. Звук, с которым металлический наконечник копья в руках Кита соприкасался с Мальнийским, был ни с чем не сравним. «Навыки у тебя имеются», — процедила Арея. «Неплохая реакция, но движения никуда не годятся, и ты постоянно смотришь на копье». «А куда мне еще смотреть?» — огрызнулся Кит. «Смотри в глаза противнику, и он никогда не сможет тебя обмануть». «Как будто это так легко». Кит не мог заставить себя смотреть в глаза Арей, как не мог не признать того, что она поистине прекрасный воин, но говорить об этом вслух не собирался. Кит пытался не отставать, но это давалось нелегко. Не раз он оказывался на земле с острием копья у своего горла, но как бы ни старался ответить тем же, так и не смог одержать победу. Кит чувствовал себя жалким новичком, только начавшим обучаться искусству поединка. Не помогло и то, что по завершении тренировки Арея заявила, что не использовала даже треть своей силы. Метнув копье в первую попавшуюся мишень, Арея ушла прочь со словами «Завтра в то же время». Кит от злости вновь стиснул кулаки и зашагал во дворец. По дороге он столкнулся с другом, который выглядел еще злее, чем Кит. Стало быть, Эрик тренировал Алвис. «Этот напыщенный мань живого места на мне не оставил!» — жаловался Эрик, потирая бока. Его ворчание то и дело прерывалось заковыристыми ругательствами, пока они шагали в свои покои, чтобы помыться перед ужином. В обеденной зале их уже ожидали Кая и Фин. Они о чём-то мило беседовали, Кая улыбалась и хихикала. Теперь и Эрик нервно стиснул руки в кулаки. Алвис и Аррея, видимо, решили трапезничать отдельно, а Арвид, как сообщил Фин, уехал вместе с Элиасом. «Арвиду обязательно было ехать?» — спросил Кит. Он положил себе в тарелку тушёное мясо с ароматной подливой и потянулся за картофелем. «По правде говоря, это нетипично для наместника». Задумавшись, ответил Фин. «Насколько я слышал, он редко покидает город. Наверное, это действительно важно». «Я думал, они вообще не покидают своих земель». Принц налил в бокал вина и сделал два больших глотка. «Так и есть. Только разведчики. Но люди их не видят. Мальнов оберегают скрывающие чары, которые накладывают старейшины перед дорогой». После Кит и Эрик по очереди пересказали, как прошла тренировка. «Ты еще легко отделался», — принц засмеялся, когда Эрик закончил рассказ. «В Мальнборне сын наместника считается вторым по силе после Элиаса. Как правило, Алвес не оставляет противника на ногах». «Спасибо, ваше высочество. Мне стало гораздо легче», — с ноткой иронии ответил Эрик. «Но это правда. У него двенадцатый уровень». «Выше только у Элиаса, тринадцатый!» Эрик пожал плечами. По-видимому, это ему ни о чём не говорило. «Почему человек не может поднять Мальнийское копье? поинтересовался Кит, развернувшись к Финну. «Оно настолько тяжёлое?» «Дело совсем не в весе», — заявил Финн. «Интересная история на самом деле. Она берёт начало с истоков происхождения народа. Золотистые глаза принца заблестели». Если вкратце, то мальны неуязвимы к любому земному оружию, кроме того, что создано из телебриума. Это очень крепкая порода, внешне напоминает обычное стекло. Мальны добывают его у священной реки и делают из него наконечники для копий. По легенде, духи наделили породу такой силой, чтобы мальны могли решать между собой разногласия — Только Мальн может воспользоваться оружием из телебриума, и только им Мальна можно ранить. Фин, вы и Арвид говорили что-то о тёмной магии и о стрелах, которые использовал Кьел», — вспомнил Кит. Принц изменился в лице. «Тёмная магия нарушает все законы природы. Если погрузиться в неё настолько глубоко, как это сделал Кьел, то, полагаю, многое в нашем мире может стать возможным». После ужина Фин проводил Кита и Эрика в западную башню. Путь к старейшинам оказался неблизким. Подъем по крутой спирали белокаменных ступенек занял по ощущениям целую вечность. «Наверное, это самая высокая башня дворца», подумал Кит, порядком уставший от долгого подъема. В конце концов они вышли на небольшую площадку и остановились перед единственной дверью, которая тут же отворилась, будто знала, что им нужно войти. Ротонда была погружена в полумрак, белые округлые стены сплошь заставлены многоярусными стеллажами. На них обнаружились книги, свитки и различные склянки с неизвестным содержимым, да в таком количестве, что рябило в глазах. Вдоль полок располагались длинные столы, за которыми сидели старейшины. Одни что-то писали в свитках, другие взвешивали яркие порошки на весах и разливали жидкости по маленьким прозрачным флаконам. Все здесь было пропитано тайной и древностью. В центре помещения возвышался большой стол, около которого стояли два мальна. Как сказал Фин, старейшин с легкостью можно было отличить от других мальнов по их убранству. Мудрецы, что дожидались появления новых учеников, были в белых мантиях. И Кит вспомнил, что видел их на заседании королевского совета. «Добро пожаловать в святилище Ордена Старейшин, сердце Мальнборна. Здесь собрана вся история великого народа. Меня зовут Радвальд. Я верховный старейшина Мальнов», — говорил мужчина очень тихо и таинственно. «Моя правая рука — старейшина Асвальд», — представил он Мальна, стоявшего рядом. «Здесь вы узнаете нашу историю, познакомитесь с традициями и обычаями, узнаете, как правили древние короли, и решите, какой путь изберете вы». В тот вечер Кит услышал много интересного. Он пытался мысленно нарисовать понятную для себя картину. Ему даже пришлось задать несколько странных для старейшин вопросов, что только вызвало раздражение. Так Кит выяснил, что от рождения и до 21 года Мальны росли как обычные люди. В 21 год, по достижении совершеннолетия, они должны были избрать свой путь. Оказалось, что Мальны вовсе не бессмертны, как думали большинство людей. Они просто жили намного дольше человека. К закату своих дней, по человеческим меркам, Мальны выглядели не старше 35 В среднем они жили до 600 лет, но бывали и исключения. К примеру, самый первый верховный старейшина прожил почти тысячу лет. По случаю совершеннолетия проводился ритуал посвящения, на котором решалась судьба повзрослевшего Мальна. Старейшина не вдавался в подробности. Он считал неправильным раскрывать тайны священного ритуала столь рано. Кит узнал лишь то, что Мальна, находясь в особом месте у алтаря, должен испить из кубка воду священной реки, благословленную старейшиной. Ритуал нужен был для того, чтобы пополнить орден старейшин и ряды элитных войск. Мальны, которые выбирали путь воина, уже с ранних лет умели держать в руках копье. А на посвящении надеялись обрести способности и войти в состав элитного отряда, чтобы иметь возможность когда-нибудь стать военачальником и военным советником. Мальны, которые входили в Орден Старейшин, также с детства проявляли талант в той или иной области. Не каждому было суждено стать сильным воином или великим магом. Большинство мальнов жили вполне себе обычной жизнью. Выращивали и готовили еду, содержали город в чистоте и порядке, шили одежду и ковали оружие. Но каждый был обязан пройти ритуал посвящения на случай, если в нем дремали скрытые таланты. «Все в нашем мире существует по велению духов, как и наша магия. По-оглому раскиданы особые места, священные места, своего рода сосредоточение духовной силы и энергии, где связь с духами ощущается мощнее всего», — рассказывал старейшина Радвальд. «Так, например, в Майнборне это Рикалаун, а в Черных горах камни Дозата». Как и большинство людей, Мальны веровали и поклонялись духам. Им возводили храмы, выстраивали алтари, делали подношения. Кит слышал, что у короля Хадингарда даже был свой личный духовный советник. Кит в духов не верил, хотя до недавних пор не верил и в существование Мальнов. «Ваша магия... Какая она?» — как можно вежливее спросил Кит. Слова Финна не давали ему покоя. Колдунов среди людей не было, и магия всегда оставалась сказкой, частью легенд о мальных. По лицу Верховного Старейшины проскользнула едва заметная тень, но он тут же взял себя в руки и ответил. «Есть всего три вида магии. Первозданная магия, старейшины, практикующие ее, связаны с силами природы и направляют их. К примеру, наши целители» а также старейшины, что работают с кузнецами и портными. Черпая силу у Духа Земли, они создают удивительные вещи. Наши оружие и боевые костюмы. Одно творение превосходит другое, и даже Мальнийское копье не с первого раза пробивает уникальные доспехи. Но одной магии недостаточно. Чаще всего старейшины объединяют ее с «Сотворенной», той, что создали сами Мальны. Она требует соответствующего обучения и, конечно, силы. Это заклинание и зелья. Когда целитель расходует весь свой потенциал, он пользуется целебными зельями, чтобы как-то помочь больному, пока сам не восстановится полностью. Старейшина на мгновение замолчал, а затем продолжил более тихим голосом. Потенциал старейшин, что владеют первозданной магией, ограничен. Они могут использовать магию только от какого-то одного духа и направлять ее. Творцы и врачеватели, не более. Третий вид магии — чистая. Это редкий дар. В Мальнборне ей наделены всего десять мальнов, включая пятерых, кто недавно прошел посвящение и еще не завершил обучение. «Как сильнейшие среди старейшин, мы в пятером представляем наш орден в Совете, потому и носим белые мантии». «Что значит чистая магия?» — зачем-то прошептал Эрик, повторяя за старейшиной. Радвальд повел рукой, и свет в помещении погас. Тут же снова загорелся, дверь открылась и закрылась. Будто невидимая сила вдавила их в стулья, кит не мог пошевелиться, даже дышать стало тяжело. Миг, и все прошло. Эрик нервно заерзал на стуле. «Чистая магия», — сказал верховный старейшина. «Даже мудрейшие старейшин не смогли познать истинной природы этой магии. У каждого свои пределы, свой уровень магических возможностей. К слову, закрывать и открывать двери я могу днями напролет, не истратив и доли силы» а в поединке с кем-то из старейшин Кьелла, например, разом могу исчерпать все до капли. Восстановление займет не один день. А войны? Какая у них магия?» — ненароком перебил Кит, посчитав, что старейшина закончил говорить. «Не стоит путать старейшин Мальнов и элитных воинов», не изменившись в лице, ответил Радвальд. Воин, у которого на посвящении проявилась боевая способность, может развивать только ее и ничего больше. Он не способен творить заклинания и готовить зелья. Эти воины не входят в Орден Старейшин. Для них было создано элитное подразделение, но их способности тоже дар духов, и мы помогаем воинам развить потенциал. Их задача — «Защищать жителей и охранять границы. У нас же цели иные. Мы храним династию, нашу магию и связь с духами. Совершаем ритуалы и ведем летописи мальнийской истории. В бой старейшины вступают лишь при крайней необходимости». Радвальд сделал паузу. «На сегодня все. Отдыхайте». Он попрощался, и измученные Кит и Эрик поспешили покинуть западную башню. Шли они молча, погрузившись в собственные мысли. До сих пор все казалось им нереальным. Трудно было поверить, что в одном из них могут таиться неведомые силы. Когда они оказались в приемном зале, Эрик пробормотал, что хочет пожелать спокойной ночи Кае, и, махнув на прощание, ускорил шаг. Время даже по меркам Мальнов считалось поздним, и в зале уже никого не было. Кит повернулся в сторону коридора, ведущего в его покои, когда услышал шаги. В зал вошла Арея с незнакомой ему девушкой. На секунду они замерли, и Арея, словно не обратив внимания на присутствие Кита, двинулась дальше. Ее подруга, казалось, пребывала в гораздо лучшем расположении духа. Светлые вьющиеся волосы девушки были уложены в высокую прическу, подчеркивая тонкие черты лица. Незнакомка оглядела Кита с ног до головы и хмыкнула. А он хорош для человека. Арея остановилась и, повернувшись, бросила на подругу угрюмый взгляд. Что? Он красивее их принца, добавила та беззастенчиво улыбаясь Киту. На ней было откровенное платье без рукавов, оголявшее плечи и спину, с неприлично глубоким вырезом спереди. Отделанная жемчугом ткань едва прикрывала бюст. «И прекрасно сложен. Не хуже твоего красавца-брата». Она подмигнула о Рей, а затем медленно обошла Кита кругом, слегка касаясь его груди и плеч. Ее глаза хищно скользили по его телу. «Ты слишком хорош для человека» в каком крыле вас поселили эдис араяя закатила глаза и быстро зашагала к двери эдис ухмыльнулась и проследовала за подругой продолжая через плечо оглядываться на кита доброй ночи принцесса бросил кит намеренно стараясь чтобы слова прозвучали как можно холоднее и равнодушнее арая на миг обернулась и удивленно взглянула на него она все же промолчала И, гордо скинув подбородок покинул зал. Вот же вредная!